обмолачивает свой маленький скирт ячменя и ходит за скотиной. Было одиноко и тихо. Изредка проезжал по пути в село или села Сиверт из Селанра. В село он возил дрова или кожи, или молочные продукты. Оттуда же возвращался почти всегда порожняком. хуторяном из селанра мало что нужно было покупать. Изредка проходил мимо лунного бреда Ольсон, и за последнее время чаще, чем раньше. Чего это так зачастил?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 «Господи, помилуй меня грешную!» — восклицает Алина, ужасаясь такой черствости. Бреда объясняется. «Я тебя видел? Видеть-то видел! Но ты мог бы позвать, отчего ты не позвал? Я отлично тебя видел, но я думал, ты прилег отдохнуть!» «Молчи уж!» — обрывает таксель «Ты хотел, чтобы я там и остался!»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 и вот она слышит, что, собственно, это Бреды помогает Акселю дойти домой. «Что это я хотела сказать?» — начинает она. «Да, про важных господ, что были на Медне Вселандра. Ты показал им свои мешки с каменьями?» «Если хочешь, Аксель, я возьму тебя на спину и понесу», — говорит Бреды. «Нет», — отвечает Аксель, — «спасибо тебе». Они все идут, и до дома остается уж недалеко —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 Но она отнюдь не желала молчать. По-видимому, она приберегала, наконец, закуску, опасную тему. Не пустить ли ее сейчас? — А варвара — говорит она, — уж не сбежала ли она? — Да, — беспечно отвечает Бреда. — И благодаря этому ты получила работу на зиму. Но это оказалась вода на мельницу Алины, —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 А когда она опять сказала, что спасла ему жизнь, дело стало совсем скверно. Неужели он захотел еще раз умолить ее торжество? Бог знает, но мозг его, должно быть, совсем оправился. Когда они находились уж совсем близко от жилья, он останавливается и говорит, «Нет, должно быть, мне не дойти до дому». Бреда, ни слова не говоря, сажает его себе на спину. Так они идут, Алина полна желчи,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 В гору бревна, под гору нарезанной доски. Но надо торопиться, чтобы кончить к Новому году, когда наступят большие морозы и скуют льдом лесопилку. Дело подвигается, все идет хорошо. Когда Сиверту из селан случается порожняком возвращаться из села, он тоже захватывает бревно другое на свои сани и помогает соседу. Тогда они заводят беседу и развлекают друг друга. «Что слыхать в селе?» спрашивает Аксель.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 Говорят, Арон, а участок свой он назвал великое Так, великое Да, кусочек не немаленький. Он родом с побережья. Говорят, будто занимался рыболовством. Значит, все дело в том, годится ли он в землепашцы, говорит Аксель. Ты на этот счет ничего не слыхал? Нет. Покупчий он заплатил чистоганам. Больше ничего не слыхал. Говорят, он здорово нажился на рыбе. А теперь поселится здесь и откроет торговлю. Ну, откроет торговлю. Да, так говорят. Вот что. Откроет торговлю. Это была самая важная новость, и оба соседа обсуждали ее на все лады, пока ехали остававшуюся до села Нрамилю. То была большая новость, пожалуй, величайшая во всей истории этих мест. Было о чем поговорить. С кем станет торговать новосел? С восемью хуторами на казенной земле?